Ведь тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах. Она зашаталась, теряя сознание, но тут вдруг раздалось — И посыпались осколки стекла, которые Мария разбила локтем. В ту же минуту она почувствовала жгучую боль в левой руке, но у нее сразу отлегло от сердца, она не слышала больше визга и писка. Все мигом стихло. И хотя она не смела открыть глаза, все же ей подумалось, что звон стекла испугал мышей, и они попрятались по норм. Но что же это опять такое? У Марии за спиной в шкафу поднялся странный шум, и зазвенели тоненькие голосочки. «Стройся взвод! Стройся взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся взвод! В бой вперед!» И начался стройный и приятный перезвон мелодичных колокольчиков. «Ах, да ведь это же мой музыкальный ящик!» — обрадовалась Мария и быстро отскочила от шкафа. Тут она увидела, что шкаф странно светится, и в нем идет какая-то возня и суетня. Куклы беспорядочно бегали зато и вперед и размахивали ручками. Вдруг поднялся щелкунчик, сбросил одеяло и одним прыжком, соскочив с кровати, громко крикнул. «Щелк, щелк, щелк! Глупый мышей полк! Тот и -то будет толк! «Мышей полк! Щелк-щелк! Мышей полк прет и щелк! Выйдет толк!» И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал ею в воздухе и закричал «Эй, вы мои верные вассалы! Другие братья, постоите ли вы за меня в тяжком бою?» И сейчас же отозвались трепается «Панталоны, четыре трубачиста, два бродячих музыканта и барабанщик». «Да, наш государь, мы верны вам до гроба! Ведите нас в бой!» «На смерть или на победу?» И они ринулись вслед за щелкунчиком, который, горя воодушевлением, отважился и на отчаянный прыжок с верхней полки. Им-то было хорошо прыгать. Они не только были разряжены в шелк и бархат, но и туловище у них было набито ватой и опилками. Вот они и шлепались вниз, будто кулечки с шерстью. Но бедный щелкунчик уже, наверное, переломал бы себе руки и ноги. Подумайте, только от полки где он стоял, до нижней было почти два фута, а сам он был хрупкий, словно выточенный из липы. Да, щелкунчик уж, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в тот самый миг, как он прыгнул, мамзель Клёрхен не соскочила с дивана и не приняла в свои нежные объятия потрясающего мечом героя. «Милая, Клёрхен, — Милая, добрый Клерхин! в слезах воскликнула Мари. — Как я ошибалась в тебе! — Уж, конечно, это от всего сердца уступило кроватку дружку Щелкунчику. И вот мамзель Клеркин заговорила нежно, прижимая юного героя к своей шёлковой груди. — Разве можно вам, государь, идти в бой, навстречу опасности, больным и с незажившими ещё ранами? — Взгляните! Вот собираются ваши храбрые вассалы, они рвутся в бой уверенно в победе. Паяц, панталоны, трубачисты, музыканты и барабанщик уже внизу а среди куколок с сюрпризами у меня на полке заметно сильное оживление и движение. Соблаговолите, о государь, отдохнуть у меня на груди, или согласитесь созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной перьями? Так говорила Клёрхин, но Щелкунчик вел себя совсем неподобающим образом и так брыкался, что Клёрхин пришлось поскорее поставить его на полку. В то же мгновение он весьма учтиво опустился на одно колено и пролепетал. — О, прекрасная дама! и на поле брани не позаботу и оказанные мне вам милости и благоволения. Тогда Клёрхин нагнулась так низко, что схватила его за ручку, осторожно приподняла, быстро развязала на себе расшитый блёстками кушак и собиралась нацепить его на человечка, но он отступил на два шага, прижал руку к сердцу и произнёс весьма торжественно. — О прекрасная дама! Не извольте расточать на меня ваши милости, ибо... Он запнулся, глубоко вздохнул, Быстро сорвал с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее к губам, повязал на руку в виде шарфа и, с воодушевлением, размахивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и ловко, словно птичка с края полки на пол. Вы, разумеется, сразу поняли, мои благосклонные и весьма внимательные слушатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, уже отлично чувствовал любовь и заботы, которыми окружила его Мари и что только из симпатии к ней он не хотел принять от памзель Клёрхина её пояс, несмотря на то, что тот был очень красив и весь сверкал. Верный, благородный щелкунчик предпочитал украсить себя скромной ленточкой Мари,